Глава 6 Скукум признает Рольфа. Рольф думал, что Микки скоро найдет его убежище и через несколько дней явится с констеблем, чтобы вернуть к себе беглеца. Но прошла неделя, и Конеп, проходя через Мянос, узнал там, во-первых, что Рольфа видели, когда он шел по направлению к Деплинскому пруду, а потому все думают, что он отправился в Ридинг. Во-вторых, что Микки китеринг арестован по обвинению в краже лошади и будет, вероятно, приговорен к нескольким годам заключения в тюрьме. И, в-третьих, что жена его вернулась к своим родным в Норролк и дом перешел к чужим. Двери его были заперты теперь для Рольфа, и с каждым днем становилось все более и более ясным, что он будет жить вместе с конебом Как же было не радоваться Рольфу? Он навсегда избавился от жестоких тиранов, которые едва не исковеркали его молодую жизнь, и мечта его о возможности жить среди дикой природы осуществлялась. Он мог, наконец, удовлетворить свои охотничьи инстинкты, чего так жаждало его сердце с того времени еще, когда он прочел единственный истрепанный том Робинзона Круза. «Трудно размахнуться орлу со связанными крыльями», И только тогда он счастлив, когда чувствует себя свободным и с верхушки высокого утеса несется по воздуху, оседлав неукротимый горный ветер. Воспоминание о роковом дне охоты на енота глубоко запечатлелось в душе Рольфа. Никогда потом не мог он слышать запах енота, чтобы не вспомнить о нем, ибо, несмотря на все ужасные происшествия этого дня, он все же был для него предвозвестником радости. Тяжелые воспоминания о последнем периоде жизни скоро изгладились у Рольфа и сменились радостями новой. Рольф увидел с самого начала, что индейцы не так выносливы, как о них говорят, и стараются избегать тяжелой работы. Они стремятся к тому, чтобы сделать жизнь свою приятной и более всего заботятся об удобствах ночлега. На второй же день своего прихода Рольф занялся под руководством конеба устройством постели. Вместе с ним приготовил он два бревна в 4 дюйма толщины и 3 фута длины. На концах этих бревен они сделали выемки и с помощью этих выемок скрепили их с двумя крепкими палками в 6 футов длины. Срезав затем 75 прямых ивовых прутьев, они с помощью ивовой коры сплели решетку в 3 фута ширины и 6 футов длины и наложили ее на сделанную рамку. Решетку они покрыли двумя одеялами, так что получилась мягкая, сухая и очень удобная постель повыше земли. Каждая постель была снабжена, кроме того, суконным покрывалом, которое вместе с парусинной крышей вигвама служило превосходной защитой против всякой бури и непогоды. Спать и дышать чистым лесным воздухом доставляло только одно удовольствие и для этого не требовалось тяжелой работы. Травяной месяц, то есть апрель, прошел, и наступил певчий месяц с прилетевшими посетительницами, певчими птичками. Рольф заметил, что многие из них любят петь по ночам. Не раз уж слышал он серебристый голос певчего воробья, доносившийся с отдаленных окраин Эземука, и чириканье полевого воробья на верхушке кедра. Тишина ночи нарушалась жалобным криком козадоя, неумолчным криком мириад маленьких лягушек, известных здесь под названием «весенних цыплят», и своеобразным «пинт-пинт», которое раздавалось высоко в небе, сопровождаясь снежным щебетанием, песнью любви, по словам конеба которую поет большая болотная птица с распущенным в виде веера хвостом и длинным мягким клювом, и глазами, как улами. «Ты говоришь про Вальшнепа?» Да, так ее зовут, бледнолицей, но мы зовем ее Пэх Дэш Кэанджэ. К концу месяца прилетели новые певцы, и между ними соловьи. В низких кустарниках вблизи равнин запели приятным голоском желтогрудые каменки. В лесу то и дело раздавался какой-то бурный, захватывающий напев, который, казалось, лился откуда-то сверху, смерцающих на небе звезд. Рольф прислушался к нему, и сердце его трепетало, и к горлу подступали слезы. «Что это, Куанеп?» Индейц покачал головой, а когда пение кончилось, ответил. «Это поет какая-то таинственная птица. Я никогда не видел ее». Наступила довольно продолжительная пауза, после которой Рольф произнес. «Здесь нет хорошей охоты, Куанеп». Почему ты не хочешь отправиться в северные леса, где много красного зверя?» Индеец слегка покачал головой и, желая, по-видимому, прекратить этот разговор, сказал «Укройся получше с уконным одеялом. Сегодня ветер дует с моря». Он замолчал и несколько минут стоял у огня, не спуская с него глаз. Рольф почувствовал вдруг что-то мокрое и холодное на своей руке. «Это был нос скукума». Маленькая собака решила признать своим другом бледнолицого мальчика.